Сводное отделение держали позади строя. Курсанты из задней шеренги озирались на них. Догадывались, зачем они тут, какая роль выпала им. Невдалеке двумя кучками толпились штабные офицеры. К курсантскому отделению направился командир полка. Взводный ошалел от рвения. «Айщ, полковник!» — кинулся рапортовать здравствуйте товарищи курсанты на особицу с одним их отделением поздоровался командир полка здрав сто полковник выдохнули из себя 10 курсантских глоток лёня поступал автоматически как все не осознавая себя отдельным человеком лёней талаевым так же как другие таращил глаза на армейском жаргоне ел глазами начальства тянулся в струнку Со стороны, глядя, можно подумать, он весь внимание ловит каждое слово полковника, впитывает в себя. «Вам доверили? Почетное!» Кроме одной этой фразы Леня ничего не слышал. Слова, вернее, голос полковника, звуки, которые он издавал, лишенные смысла, стучали в барабанные перепонки. Краем зрения Леня уловил движение происходившие в Ближнем Осиннике. Из землянки появились Метляев и Маршевик, оба без ремней, со связанными за спиной руками. Их сопровождали четверо конвоиров. Арестантов привели на край свежей ямы. Тонкоголосый штабной офицер зачитал приговор. «Исполните свой почетный долг!» напутствовал курсантов полковник. Командир взвода внезапно осипшим голосом скомандовал на «Напрогоп!». Зуев глядел на курсантские затылки и гадал лёня это или не лёня Голос офицера не был слышен, но по действиям курсантов понятно, какие команды он подавал. Не слышал Зуев, как лязгнули десять затворов, Курсантские руки вложили 10 боевых обоим в винтовочные магазины. Теперь спасти Столярова от смерти могло лишь чудо. В старину в таких случаях оставалась последняя надежда. Гонец с известием о царской милости. Теперь миловать некому. Двое недавних конвоиров направились к смертникам, Повернули их спиной к строю, поставили на краю ямы плечом к плечу. На этот раз Столяров не сопротивлялся. По изменникам Родины 10 стволов поднялись кверху. Издалека видно, как они ходуном ходят в непослушных курсантских руках. Промахнуться с такого расстояния невозможно. Зуеву кажется, стволы упирались в затылки. Внезапная судорога покачнула Столярова, но он устоял, распрямился. Зуев оглянулся в последней надежде, но дорога по-прежнему была пустынна. Гонец не появился. — Огонь! — истерично взвизгнул офицер, запустив петуха. Залпа не получилось, выстрелы прозвучали в разнобой. Из осенника вспорхнула стая полевых воробьев. До этого они не выдавали себя. В первое мгновение Зуеву вообразилось, что ничего страшного не произошло. Может быть, в самом деле стреляли для острастки холостыми патронами. И Столяров и его случайный напарник как стояли на краю ямы, так и стоят. Командование вздумало разыграть фарс, припугнуть. Но уже в следующий миг очевидно стало, что не шутить собрались сюда штабные офицеры во главе с генералом. Столяров неловко развернулся боком, пытался раскинуть руки и тут же оступился, рухнул в приготовленную яму. Его срезали на повал. Да как можно не срезать пятью пулями? Леня так боялся отстать, что в спешке наступил на каблук идущего впереди. Сам спутал ногу и того сбил. Потом отстал, нарушил дистанцию. Когда отделение остановилось, ему потребовалось подбежать. Команда налево застала его врасплох, повернулся с опозданием. Однако командир взвода не зарычал на него, не обозвал брюхатой бабой, а лишь полоснул взглядом. — Равняйсь! — пересохшим ртом выдавил взводный. Необходимой краткости и силы в команде не прозвучало, и также нечетко исполнили ее курсанты. лёня короткими шажками придвинулся ближе к шеренге. Из головы напрочь вылетело, что ему нужно косить глаза, отыскивая грудь четвертого в шеренге курсанта. Он смотрел на арестованных. Двое недавних конвоиров повязывали им глаза. По щекам Метляева текли слезы. Он не сопротивлялся. Второй маршевик, худющий и остроскулый, отчаянно вертел башкой, Не давал конвоиру затянуть узел. Горящие глаза были сухи. Он не глядел на своего мучителя. Взгляд устремлен вдаль, на проселок. Точно он ждал оттуда чего то прощального кивка. «Талаев!» — в сиплом голосе командира взвода отчаяния. Леня встрепенулся, скосил глаза направо. Он чуть не на полный шаг вылез из строя. «Заряжай!» прохрипел взводный. Обойма едва не выскользнула из руки. Леня бил озноб, и он уже не пытался скрыть этого. По команде младшего лейтенанта десять стволов поднялись кверху. Машинально, не давая себе отчета в этом, Леня ловил на мушку затылок Метляева, то место, где завязан тугой черный узел. — Огонь! — Надсадно сорвав голос, выкрикнул младший лейтенант. Громыхнул один выстрел, второй, третий. Который из них был его выстрелом, лёня не понял. Не помнит, ощутил ли он толчок, прикладав плечо. Лишь когда все выстрелы нестроенно прогремели, поспешно убрал палец с курка. И совсем уже ничего не сознавая, Остолбенело смотрел, как солдат из маршевой роты, переламываясь в корпусе, изогнулся, сделал отчаянную попытку удержаться на краю ямы и ничком рухнул в неё. Леня перевел дух, он боялся, что тот не упадет, а повернется взглянуть на своих убийц. Время остановилось. Метляев все еще переступал ногами на самом краю могилы, не хотел падать. По ту сторону ямы возвышался бурый отвал свежей земли. Метляева шатало, как на ветру. Внезапно он отступил от края и повернулся лицом к курсантскому строю. Черная повязка скатилась, повисла на шее. у левого виска Медленно, как сквозь промокашку, выступила кровь. Затем она полилась густо, залив один глаз. Метляев подкосился, упал на колени и пополз навстречу курсантам. Леня не выдержал, отступил. За ним следом попятилась вся шеренга. Что-то вовсе неразборчивое пропищал младший лейтенант. Глаза у него вытаращены и дики. Кто-то посредине шеренги клацнул затвором, перезаряжая винтовку. Смотреть на залитый кровью глаз, на ползущего по земле Метляева было нестерпимо. Лёня хотел отшвырнуть винтовку и пуститься на утек. но Метляев Полз не к ним. Он двигался в сторону, где толпились старшие офицеры и красноголовый генерал. Те, от кого зависела сейчас его судьба. Кровь густыми лепехами пятнала гимнастерку. Сведенные за спиной руки сковывали его. «Кончайте же, кончайте!» — вскрикнул генерал, отворачиваясь от мучительного зрелища. «Перезаряжай!» Кривярод скомандовал взводный. Несколько курсантов клацнули затворами. Но целиться в ползущего Метляева никто не отважился. Шеренга медленно взад пятки отступала. Из группы офицеров отделился один. Леня не заметил, когда в его руке очутился пистолет. Отчаянно, пронзительно закричал Метляев. «Дяденька, миленький, не убивай меня!» Офицер подошел вплотную, направил ствол в окровавленное лицо курсанта. «Вай!» — завопил тот, пытаясь уклониться от черного зрачка. Пистолет вздрогнул в руке офицера раз, другой. Тело Метляева распласталось на земле, дергаясь в последних конвульсиях. «Вай!» — не переставая резал уши, дикий вопль. Леня не сознавал, что кричит уже он сам. Две пистолетных пули навсегда оборвали голос Метляева. Как в бреду возникло перекошенное лицо взводного, Леня воображалась, что и он тоже кричит «Вай!». Младший лейтенант рванул винтовку из Лениных рук и внезапно отпрянул. Только что разгоряченное красное лицо покрылось мертвенной бледностью. Выстрела Леня не услышал. Он не заметил, когда позади них пришли в движение ротные колонны. Кто-то грубо тащил его, вывертывал руки, тыкал кулаком под ребра. И у всех были безобразно перекошенные лица, все выкрикивали бессмысленные слова, брызжа на него бешеной слюной. «Вай!» продолжало терзать его мозг. Что там происходило дальше, Зуев не видел. Первые роты учебного батальона картинно развернулась на месте, правое плечо вперед марш, и отделилась от общего строя, заслонив курсантское отделение, братскую могилу и сметенного офицерика. Грянул духовой оркестр, ротные колонны одна за другой шли мимо насупленного генерала и окружавших его штабных офицеров, чеканили шаг, рявкали «Здрест!» Настала очередь их роты. Яму на пушке колка уже заровняли. Выделялся бурый квадрат. Чуть в стороне от генеральской свиты толпились еще несколько офицеров. Зуев узнал подполковника Щапова. Тот сейчас был не в ватнике, а в шинели. И хотя шинель на нем безликого солдатского покроя, она словно по мерке пришлась, так ловко перехваченная ремнем и портупеей, что выглядел он много подтянутый и собранный других офицеров на комшинели комсоставского кроя. Значит, и он стоял тут же и все видел. Видел никак, Зуев не издали, был почти рядом. Невозможно представить себе, что недавно Зуев сидел с ним за общим столом, разговаривал, не вытягиваясь, курил. Теперь между ними вновь встали пять ступеней воинского ранжира. Непреодолимая стена. Вторично их может уравнять лишь одинаковая опасность. Осколки и пули не разбирают воинских званий. Хотя, как сказать, у Зуева, командира взвода, в сравнении с командиром полка, в пятеро больше шансов получить тот, равняющий их осколок, тем паче пулю. Так что и на передовой равенство возможно лишь при случайных обстоятельствах. А здесь и тем более. Зуев сейчас видит Щапова, а тот, если бы даже и смотрел в его сторону, мог наблюдать лишь марширующую колонну. Полторы сотни одинаковых серошинельных фигур. Похоже, что Щапов в центр одной кучки офицеров. Вокруг него они теснятся, его слушают, ему отвечают. Их одних не занимали сейчас ротные колонны, марширующие на обочине стрельбища. Потом Лёню увезли в темной закрытой машине. Его швыряло из стороны в сторону. Вместе с ним от стенки к стенке мотались солдаты с карабинами. Леня то и дело ударялся о чью-нибудь винтовку, о железное ребро кузова, о деревянную скамью. Солдаты не церемонились с ним, поддавали ему тумаки. Он лишь смутно осознавал происходящее. Не понимал, чего от него добиваются все командиры, начиная со взводного, кончая командиром полка. Какое отношение ко всему этому имеет он?